По проломанной буксирами дымящейся дорожке они шли в порт. Дихой карантинный катер ждал неделю на берегу, на слипе, стыдливо демонстрируя своё ободёрное красное днище. Врачи выходили на приём судов в трёмах буксиров вместе с таможенниками, пограничниками, диспетчерами инфлота и инспекторами по сельхозпродуктам. Жизнь стала какой-то хриплой, дымной, топочущей, зажатой туманом и льдом в тесной рамке практической необходимости. Но кроме метеофакторов был ещё кое-что, что не позволяло отвлекаться. Вы один из отвратительных предзарплатных кричаров, Владка Карпов раздражённо махнул рукой и в знак полной капитуляции пришпилил кнопкой к стене последний неразменный рубль. После этого он полез под кровать и выкчил оттуда свой знаменитый чугунок. Если бы институтское начальство решило создать музей, чугунок товарища Карпова должен был бы занять в нём достойное место. Когда 6 с лишним лет назад вихрастый, напуганный уволенник ввалился в общежитие на Драгонской, В руках он держал огромный деревянный чемодан с висячим замочком. Впоследствии чемодан — это был назван шалан да полная кефали — гитару и чугунок — пластмассовая оськи. Прошло время. Владька изучил медицинские науки и бальные танцы, приобрел внешний лоск. Но все так же, неизменно, в конце каждого месяца на громадной кухне-общежитии появлялся его чугунок. Любой мог подойти и бросить в три скучи и пузыри то, что имел: пачку горохового концентрата, картофину, кусок колбасы, кусочек сахара, огурец или листок фикуса. Любой мог подойти и налить себе тарелку сопчика. Так называла товарища Карпов. Котел стоял на малом огне с утра до глубокой ночи. Кому-то нравился этот способ кормёжки, кто-то считал его экстравагантным, а для некоторых дымящаяся чёрная уродина На газовой плите волоси символом студенческого братства. В то время, когда Владка занимался кулинарией, а Максимов в умывальной комнате стирал под краном свою любимицу, голубую китайскую рубашку. Из чайника поливал окипетком, нежно задумчиво тёр, выкручивал, полоскал, что-то мычал. Неожиданно выпрямился, выпучил глаза и, глядя в зеркало, продекламировал экспромт: "Прислали мне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 этим толстеющим жирепцом и стоило разговаривать втязь жизнь. Столбов, несколько обескураженный тем, что зажигалка не произвела на Максимова особого впечатления, пошёл к ладьке. Карпов сидел боком к электроплитке, помешивал в чугунке, а в правой руке держал журнал "Площадь". Жестом министра он показал Столбову: "Садитесь". Столбов сгромоздился на письменный стол, Максимов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 Любит здравый смысл, любит рентабельность. Он тоже может проболтать с девчонкой пару часиков, даже стишок ей вернуть. Любовью дорожить умеете, с годами дорожить вдвойне, но если только уверен, что игра стоит свеч. А эти зарплату рассчитать не могут, опять сидят на бабах. Столбов это мне любит. Он любит расчет, уют, тепло, любит хорошую пищу. Но как жизнь молодая? спросил он Владзик. Жизнь моя ль ты приснилась мне, вздохнул Карпов и посмотрел на часы, стал бросать чугунок в чугунок картофельные. Вот зверяк показался Максимов. Бодро крикнул: "Маша, готов супчик!" Машу и вовчежити назвали дежурных по комнате. Карпов засуетился, расставляя на столе тарелки. "Я сервирую на две персоны", сказал он столбову.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 Кто ж начальников за деньги угощает, а я к никак начальник. Страшно, довольно он раскотался. Никогда Петя Столбов не думал, что после окончания института пойдёт на такое тёплое место. Эй, смотрю, ты разжирел, сказал Максимов. Да тебе нужно, при таком росте и хорошенькой позе и сразу начнёшь продвигаться по службе. Ну-ну-ну, без хамства, буркнул Столбов. Алексею хотелось есть, а не ругаться с Петей. Он принёс рассупчик. Ну как, спросил Карпов не без волнения. Похоже на харчо. Серьёзно, ответил Лёшка. Владк просиял. Оно так и задумано, дорогой Макс. Я счастлив, что у тебя тонкий вкус гурмана. Пока ребята ели столбов и стуканом сидел на столе. В концу трапезы в комнате появился гладко выбритый прилизный Вениа Капелькин. Хелло, комарады. Можно к вам? Капелькин приходил в бутылку почти каждый вечер. Он называл её по-своему каютой ППР, что означало: посидели, потрепались, разошлись. Рассказывал старые анекдоты и новейшие портовые сплетни. Работал он сейчас в секторе "Санпросвет работы", карантинно-санитарного отдела, и всё делал для того, чтобы вернуть потерянное доверие. В горячке общественной работы метался из ком в комту. На каждом собрании выступал с пламенными речами, в каждую из стен газеты писал статьи, в основном о борьбе за трудовую дисциплину. Он стал смирным, теперь уж почти не вспоминал о высоком парении своей души. — Что у вас слышно о визах, мальчики? — спросил Капелькин. Максиму пожал плечами. — Ровным счетом нечего. Молчат и крышка, наверное, до весны. И с тех пор с весенними ветрами, загласил Карпов, звучит, владёт. Ты не ты, Карузов. Да, честно говоря, надоело заниматься цитари, скорее бы в море. Карпов снял с стены гитару, встал её настраивать, потом ударил по струнам: "Адес, соб мне не пить твое вино, и не утяжеть клёшам мосты". "А мне всё равно", сказал Столбов. "Мне и тут неплохо".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 — Знаешь, Лёшка, ты когда-нибудь у меня напросишься. — Ты-то сам не за сладким ли пирогом кинулся? Не за лёгкой ли жизнью? Корчится себя святого, демагог. — Мне лёгкая жизнь не нужна, — крикнул Максимов. — Нужна интересная, опасная. — Опасная, — захотал Столбов. — Так тебе на каравеллу надо какую-нибудь. Спроси-ка лучше у Веньки, какая у нас будет опасная жизнь. — Да. качай себе, как в гамаке. Дрыгни, жри, вот и всё. Я тебе не то, что на сельском участке где-нибудь вкалывать, вроде кореша твоего Сашки Зеленина. Он слез со стола, подошёл к Максиму и похлопал по плечу. Так что, брат, заткнись. Мы с твой одного поля ягоды. Оба любим рябчиков в сметань. Максим усил и оттолкнул его от себя. Столп. Я не переношу тебя. Вот ты знаешь, Ну вот ты и убирайся, пока не подавился осколочком из собственного языка. Может быть, устроим бокс? мрачно спросил Столбов. Охотно. Максимов стал засучивать рукава. Э, молодоговака нагогона, не сот с разбитой головой, алкоголически пропел Карпов. Публика! Интеллигенция, стоп вас, заорал Столбов и рванул к двери. Догонку музыркатали струны. Не уходи! Еще не спят, а столько песен, Еще дрожит в гитаре каждая страна. Капелькин следил за этой сценой, Словно завознёй ребятишек. После ухода Столбов он сказал, — Да, мальчики, Петя Столбов — человек серый, Как штаны пожарника. Между прочим, говорят, он закрутил роман С заведующей одной из столовой. Она и деньжатым его снабжает, и всем прочим. Словом, как у Маяковского. Дурню с ней цесон. где в раю живет, и галушки лопает тыщами. — Орангутанг, — сказал Максимов, успокаиваясь, — что с него возьмешь? Меня возмущает только то, что он всех и других считает созданными по своему образу и подобию. Но, между прочим, Веня, мне еще кто-то недавно говорил, что к врачу на судне относятся как к бесплатному пассажиру, правда это? — Ерунда. — Да. Работа маловата, но что за беда? Дело не в этом, мой друг. Лёгкая жизнь ты боишься этих слов напрасно. Ведь жизнь у тебя одна, одна единственная, такая короткая. Понимаешь, пусть она будет лёгкой. Вот только люди по-разному понимают это. Для Пети что одно, а для нас с тобой лёгкая, красивая и великолепная жизнь от другое. Плавание, ребята, это знаете, это, это знаете, что такое? Эх, ребята! Он вскочил, зажмурил глаза, щелкнул пальцами и потянулся. Для меня это идеальный образ жизни. Представьте две недели изнуряющей качки, тоски. А Но вот ночью небо на горизонте начинает светлеть, и медленно из воды встает сверкающий порт. А возвращение на родину, в Питер, Год болтался, черт знает где, приходишь. Здорово сказано, и дымотечество нам сладок и приятен. А тут на причале цветы, улыбки, друзья, женщины, и ты в центре внимания, ты живешь в сотни раз ускоренным темпом, горишь, как пакля, а после снова сонная качка, волны, чайки, весь скудный реквизит. Впрочем, на первых порах это приятно. — Ну, а случаи у тебя какие-нибудь были? — спросил Карпов. Капелькин хохотнул. — Еще какие! Однажды в Риге выходим мы со вторым помощником из ресторана «Луна». — Ну, тебя к черту смеялся, Карпов. — Я имею в виду медицинские случаи. — А, были, конечно. — Но мне везло. Всех тяжелых удавалось сразу же сдать в порты. — Конечно, риск есть, но зато... — Эх! — он ударил кулаком в ладонь. Вырвусь и снова в морь. Не могу, ребята, на службу ходить и усиживать положенное время. Я недавно тут твою статью читал о трудовой дисциплине, сказал Максимов. Или это не ты писал? Тактика, брат, должен же я поднять наконец своей акцией. Максимов устало противно. Писать одно, а думать другое это он всё-таки не мог принять. А все остальные веньки на рассуждении. Далеко не они ушли от взглядов Столбова. Максимов вкладывал в свое понятие о напряженной, счастливой, взволнованной жизни что-то другое. Да, конечно, труд — необходимый компонент, но труд, который только приятен, который только интересен, и никакой другой. Э, — Эй, малый, ты хочешь сразу оказаться в коммунизме? Наше время для тебя грязновато. Был бы здесь Сашка, он бы сейчас развернул свою философию. и о взаимной ответственности поколений. А может быть, он и прав. Скажем, если бы декабристам не захотелось погибать на Сенатской площади, свободолюбивые идеи медленнее распространялись бы в России, и революция, может, задержалась бы на несколько десятков лет. По Сашке перед декабристами мы в ответе обязаны двигать дело дальше, а черт знает что. Значит, жить для потомков ради предков? Но самим, ведь жизнь у тебя одна единственная, такая короткая. Какой странный тон был у Веньки, когда он произнес эти слова, словно перед ним приоткрылось то, чего никто не хочет видеть. Значит, не нужно усложнять себе этот свой короткий отпуск из небытия, жить себе в свое удовольствие, гореть, наслаждаться, огибать камешки. Такие смутные мысли блуждали в голове Алексея, когда он, развалясь на койке, отстукивал на подоконнике ритм Владькиной песенки. Капелькин углубился в журнал «Польша». Карпов тихо перебирал струны. Вдруг гитара возмущенно загудела и задребезжала, будто ее разбудили грубым пинком. «Поговори, как ты со мной, гитара семиструнная!» — отчаянно завопил Владька. Вся душа полна тобой, а ночь такая лунная. В коридоре раздался телефонный звонок. Максимов точно в нем развернул с пружины, сиганул с койки и в два прыжка оказался за дверью. «Странно», — проговорил Карпов, — «с Максом что-то происходит. Часто стал исчезать, к телефону прыгает, как блоха, влюблен. Неужели он тебе не говорит?» Спросил Капелкин: "Он скрытный, чёрт". Алексей в это время, прикрыв ладонью трубку, стоял у телефона. "Можно попросить доктора Максимова?" Напрасно напытается изменить голос. Латко знал бы её так же легко, как я. "Мадам", сказал он. "Лёшка, это ты засниел свер? Я говорю из библиотеки, из публичной. Хорошо, я буду ждать около подъезда через час". Он побежал в комнату. скотил с зарубашку, сырая, а все остальные в грязном. "Владька, дай мне твою рубашку", Карпов вздрогнул и умоляюще взглянул на него. "Макс, я 2 недели хранил её под подушкой. Неужели ты хоть возьми мой свитер?" Как будто Вера не знает твоих свитеров. "У меня есть чистые рубахи", сказал Капегин. "Только погладить нужно, принести. Не надо, я пойду в своём свитере". "Слушай меня, Раз уж такой сегодня добрый, может быть, ты одолжишь на один вечер свой экзотический шарфик и 50 рублей. Алексей заметался, вытаскивая из чемодана свежие носки, освобождая от газетной оболочки висевший на стене костюм и одновременно пытаясь взболтать пену в мельнице. "Интересно", проговорил Карпов. "Что это находит девушки в таких суетливых и напуганных парнейшках?" Максимов запнулся и взглянул на друга. Тот стоял под некоторых усах у стола и гладил брюки. На его стройных ляжках пружинились мускулы. — Ну, не все ж вам, гусарам! — смущенно проворчал Алексей. — Кажется, Владик предлагает раскрыть карты. — Нет, это невозможно. Через двадцать минут друзья выскочили на шоссе. Вокруг шеи Максима был обмотан шикарный норвежский шарф. Капелькин на прощание поразил его, сказал. — Дарю! — — Не надо слез, у меня еще один. — Отразим ли я? — спросил Максима Укарпова. — Что ты, Макс? Ты первый парень на чистой пиле. Они пустились бегом. Теперь они уже знали все ходы и выходы порта, научились сокращать расстояние, пробираясь через путаницу железнодорожных путей. Сегодня особенно повезло. Они прицепились к медленно идущему составу, который за десять минут довез их до главных ворот. Здесь Карпов сел в трамвай, а Максимов в автобус.